Глава 22. Чёрт. Ну почему так больно? Почему эти мерзкие слёзы всё катятся и катятся? Я же должна быть сильной. Я обязана утереть нос эльфийским недоумкам. Уничтожить, хотя бы морально. Вон Грегор уже белее первого снега в экологически чистом районе. Стоит за сердце держится. Видать, сложно быть единственным из рода севергов. Совсем от зова крови отвык. Хорошо, четверть часа назад с Георганусом общался. Иначе бы вообще не понял, о чего в груди ноет. Антуан тоже на грани обморока. Стало быть, интуиция и соображалка работают как надо. Уровень неприятностей понял. Кажется, только намекни, тут же помчиться чемоданы паковать и недвижимость в тьму таракани присматривать». В любую щель забьется, только бы подальше от меня. Стручки и черные а пред, от предводителей не отстают, если рожаться фигурально. А если смотреть на ситуацию буквально, отстают. И еще как, уже метра на три попятились. Один даже перекрестился. И только до Машки пока не доходит. Таращица беззвучно открывает ротик, пальчиком тычет, то в пижаму мою, то в волосы. то за спину, где только что покров бога смерти растаял. Бедняжка. Как бы совсем не заклинила. А вообще, с их точки зрения, ситуация должна казаться забавной. Взяли блондинку, впихнули в портал в полной уверенности, что высокоразвитые предки девочку порешат. А вместо этого жители эльфийской реальности сами портал сварганили и вышвырнули девчонку обратно в пижаме и с синей головой. Эх. Справиться со слезами так и не смогла, но улыбку из себя выдавила. Спросила, обращаясь к Машке: "И что тебе пообещали за жертву? Титул принцессы?" Бывшая подруга неуверенно кивнула. "Ну, так я и думала. Судя по одежке, бриллиантов и золота у Эльфов не осталось. Да и не купилась бы Машка на цацки. Их и папа добыть может. А вот титул принцессы цена достойная". особенно для блондинки. Нет. Мне этим людям эльфам сказать нечего, разве что посоветовать принимать розги для профилактики детскости. Стараясь держать спину и не всхлипывать, поплелась к Машкиной Хонде. Если правильно помню, машина не заперта, ключи в моей сумочке, а сумочка в салоне. Чёрт, как же я люблю этот мир. Когда распахнула дверцу, Сзади раздался голос Грегора. Лёля, что с тобой случилось? Хотела показать новоявленному братишке средний палец, но передумала. Пош. Когда наберу сил и смогу унять гадкие слёзы, обязательно отыщу его и такую вводную в мир эротических выражений устрою, что на всю жизнь импотентом останется. Или Евгея перепрофилирую пассивного. А тот покров Не унимался брюнет. Он кому принадлежал? Чёрт бы длину ухи! Я из-за него на собственную сумочку села. Сгинь, рыкнула я и так хлопнула дверцей, что та едва не отвалилась. Неадекватный родственник отступил. Слава богу, дошло. А я уж давить для наухово собралась. Мотор завела разостеретела. Да, водитель из меня как из каргули трезвиница. или из Вариэля Мачо, или философ-авангардист из Ориса. «О, черт! Ну не думать об Ильфах! Не думать!» Слишком резко надавила на газ, Хонда дернулась, и мы покатили. «Куда? Да черт его знает! Одни елки и березы кругом! И как Машке удалось въехать на эту проклятую поляну? Эй, кто-нибудь, выключите слезы! Я же ни черта не вижу!» Я девочка из циничного 21 века, эпохи людей. Я не верю в чудеса. Даже после нескольких людей в мире магии и близкого общения с Богом, не верю. Потому что финал моей истории доказал, чудес нет, не было и не будет. Но ничем иным объяснить свой благополучный выезд на шоссе не могу. Когда асфальт бросился под колеса, Я вопреки здравому смыслу выжила полный газ. Мир резко изменился, сузился, превратившись в ровную серую ленту, пустую, к сожалению. Зато с выбыенными, которые с неизменной любезностью напоминали, в какой стране пребываю. Мирские слёзы по-прежнему щипали глаза. Я утёрлась несколько раз, потом плюнула и включила дворники, вдруг поможет. Просто Удерживать руль одной рукой не получается, сил не хватает. А когда тебя бросает из стороны в сторону на скорости 180, это не слишком приятно, хотя какая теперь разница? Никогда не думала, что предательство это это так больно. Чёрт. Пожалуйста, кто-нибудь выключите слёзы или убейте меня. чтобы хоть чуточку легче стало, умоляю, пожалуйста, кто-нибудь. Меня услышали. Когда Хонду в очередной раз мотнуло, и я на пол корпуса вылетела навстречу, сзади взвыл оглушающий, совершенно мерзкий клаксон. Короткий взгляд в зеркало заднего вида, и машину снова мотнули. Но убрать ногу с педали газа не судьба. Черт, а где она вообще, педали-то? Сзади снова истерично загудели. Чёрт. Я выровняла хонду, впилась взглядом в дорогу, руль сжала так, что ладони заболели. Машина пошла ровно. Очень ровно. Но хамло дорожное продолжало сигналить. Ещё и фарами замигало. Переклинило его, что ли? Я бы оторвалась. Но Машкино развалюха категорически отказывалась давать больше 180. И тут бывшая подружка подгадила. А хамло не унималось. В конце концов эта орущая тварь обошла справа и вписала свой чёрный блестящий зад перед моим носом. Да ну чёрт с тобой. Зато заткнулся наконец. Несколько минут всё было в порядке. Я даже успокоилась немного. Но хамло начало притормаживать. Думаешь, сброшу скорость? Как бы не так. Мне вообще пофиг. Чёрт, выплюнула вслух. потому что пелена слёз на пару секунд развеялась, и я наконец поняла, что передо мной хаммер. Чем грозит столкновение с такой машиной, тоже догадалась, причём настолько резко, что даже вспотела. Я в сравнении с ним велосипед, обшитый бумагой, врежусь, не выживу. Поэтому, когда у бронированной мерзости вспыхнули стопаки, ударило по глазам и крикнула во всё горло: "Арх!" А что? Разбиться к чертям не самый плохой вариант. Я же теперь эльф. Значит, призвав перед смертью проклятого бога, смогу хотя бы увидеть его. Но Хаммер ударил по газам еще резче. И до меня вдруг дошло. Арх в нашу эпоху по гостевой визе мотается. Значит, фиг я его перед смертью увижу. Боже, какая же я дура! Я же чуть не разбилась. Нога сама... лавненько переползла с газа на торм... на тормоза. Ручки подкрутили руль, отводя машину к обочине. Пальчик потянулся к кнопке аварийки. Где добамы с хундочкой припарковались, мозг прояснился окончательно. И тут факт, что Хаммер продублировал манёвр, остановившись в метрах в 20, ничуть не удивил. Предыдущие действия тоже обрели смысл. Просто нормальный водитель увидел на дороге неадеквата и решил вмешаться, чтобы беды не случилось. Назря я его хамломом подзывала. Дверь чёрного монстра распахнулась. Сердце пропустило удар. На миг почудилось, сейчас из камера выйдет мой сереброволосый бог. Но из машины вывалился барюнет. Мощный такой. И судя по походке, очень злой. Я сжалась. Безумно хотелось забиться под сиденье, а лучше вообще исчезнуть. Дверишила не открывать до тех пор, пока у коллеги автомобилиста кровавая пелена с глаз не спадёт. Окно тоже оставалось закрыто, но крик расслышала отлично. Ты что творишь, дура? Прикрыла глаза и начала молиться почему-то Арху. Тебе жить надоело, да? Вопросы провождал со стуком стекло. А ну выходи. Выходи, кому сказал? Чёрт, бедный мужик. Тоже адреналина хлебанул. Мысленно убеждая себя, что прятаться глупо, приоткрыла один глаз. В этот момент из хамера вывалилась ещё одна фигура. Вернее, не вывалилась, а выпорхнула. К нам спешила стройная блондинка в обтягивающих джинсах и короткой лёгкой курточке. И чем ближе она подходила, тем серьёзней становилось желание позвонить в Кащенко на предмет госпитализации. Когда глюк стал, ну, очень качественным, решилась взглянуть на водителя, который по-прежнему долбился в стекло и осыпал уже матюгами. Синие глаза, волевой подбородок, Длинные чёрные волосы, из-под которых выглядывают острые кончики ушей. Чёрт, я знаю этого парня. Мама, дорогая. Мамочка. Я выпрыгнула из машины именно в тот миг, когда к нам подбежала блондинка. Застыла на минуту, не в силах совладать ни с голосом, ни с эмоциями. Моя улыбка, кажется, пугала, но Исполненный счастья крик был на порядок страшней. Ванесса, горелиль, -э не спрашивая разрешения, заключила Каргуля в объятие. Из глаз снова выпорхнули слёзы. Ванесочка, милая моя, Занька моя длинноухая, лапочка моя, Каргулечка, я так рада, Ванесочка. Э, девушка, с вами всё в порядке? пробасил Дарлель. Я отпустила герцоггиню и метнулась к нему. Дарлельчик, чёрт, как же я рада вас видеть. Эльф стоял столбом, едва ли не пальцем у виска крутил. Девушка, в этот раз звала Ванесса. Девушка, с вами всё в порядке? Теперь, да. Выпылила я, выпуская шею Брюнета из захвата. Безумно хотелось снова обнять Каргулю, но её изумлённые глаза заставили попридержать коней. Мы знакомы? вкратчиво спросила блондинка. Опасливо отступила на шаг. Откуда вам известны наши имена? подержал изрядно удивлённый граф. Я хотела ответить, как здравомыслящий, цивилизованный человек, но из горла вырвалось: Я вас люблю. Эльфы не поняли и отшатнулись. «Черт, вы меня не помните?» «Совсем-совсем?» «А должны?» «Я все объясню», — счастливо выплевала я. И добавила, предупреждая, естественно, в таких случаях порыв. «Только в дурку меня не сдавайте». Дарареэль подло хихикнул, за что тут же схлопотал укоризненный взгляд от Каргули. «Я тоже осознала серьезность ситуации, но меня несло». Дорогие мои, любимые. Я так счастлива. Я так по вам скучала. Я же думала, что мы никогда не увидимся. Я Я Надо сходить за успокоительным, резюмировала Ванесса. Нет, нет, не уходи, ухватила блондинку за руку. Что угодно, только не уходи. Ты даже не представляешь, как обо мне было. Я чуть с ума не сошла. Эльфинидумён напереглянулись. Чёрт. Вы действительно меня не помните? Ну ладно, хоть так. Познакомимся заново. Делов-то. Главное, они живы. И мы снова вместе. Слова графа были подобны удару молотком по темечку. Внасе. Прости, но я не могу её обманывать. Блин, вот ты зануда, разочарованно вздохнула Каргуля. Такой розыгрыш испортил. В segundo пребывала в оцепенении, пытаясь состыковать реплики. От избытка эндорфинов мозг снова застопорился. Но ну, когда до меня дошло, гады, возопила я, переорав при этом проезжающую мимо фуру. Сволочи! И снова бросилась обнимать Кирцегеню. Она больше не притворялась мраморной статуей, рыдала не хуже меня. Зато когда в моих объятиях оказался Доререль, перестала плакать и недвусмысленно кашлянула. Что? Вы теперь вместе? Герцогиня стыдливо потупила глазки и залилась румянцем. А как же Шердом? без так на поинтересовалась я. В этот раз кашлянул граф. Прошу прощения, тема закрыта. Пока мы с Ванессой обменивались новой порцией поцелуев и обнимашек, Дариэль обошёл вокруг Хонды. В этот миг он казался не аристократичным эльфом, а простым, нормальным мужчиной. Так искренне радовался, что это не его машина. Ну да. Поездка по лесу оказалась не столь благополучной, как мне думалось. Вряд ли найдётся жестянчик, способный справиться с этими вмятинами. Когда бренету так и наскучило любоваться чужим горем, нам с Герцегини пришлось погрузиться в Хамер. Вернее, нас туда заманили ласковыми словами и бутылкой коллекционного шампанского. "Ну что? Ты там стила нашим малолеткам?" весело спросила Герцегиня, сделав приличный глоток прямо из горла. Я не сразу поняла, о ком речь, поматала головой. Не успела, хотя «Слушай, у тебя лимончика с лучием нет?» Лимончик нашелся. Удары леля. «Уж не знаю, кто в этой семье главный, но Каргуля явно сорвала джекпот». Затолкав рот сразу три дольки, извлекла из сумочки мобильной. «Знаю, месть – блюдо, которое лучше подавать холодным, но в данном случае стоит поторопиться». Номер Машкиного папы забит в телефонную книгу на всякий случай. За последние 3 года воспользовалась им только один раз, когда бывшая подруга в подпитии нарвалась на компанию с криминальным запашком. Сам родитель звонил мне довольно часто, надеясь выудить информацию, которую Машка от него скрывала. Вот я и рассказала, что блондинка спуталась с дурной компанией. Судя по всему, с экстантами о том, что ребят скорее всего интересует её кошелёк, тоже поведала. Заодно и его гони хонды призналась, пояснила, иначе было не вырваться и не позвонить. Мне выразили глубочайшую признательность и помчались пеленговать Машкин мобильный. Через часик к альфийским принцам приедет либо Амон, либо братва. Убить не убьют, но страха нагонят. Ну и Машка получит по полной. Мелко? Ну, в какой-то степени, да. Но с другой стороны, ее действительно хотят использовать. Кто-кто, а Антуан и Грегор благородством не блещут. Так, теперь переодеваться. Воскликнула блондинка, бессовестно отнимая мобильный. Сунула в руки пакет, скомандовала. Да, Рик, сюда не смотреть. Брюнет фыркнул. Я заглянула внутрь, И чуть не упала с диванчика. Црусики, настоящие, кружевные, брендовые, и бюстик, и чулки, и платьишко. "Давай, давай", поторопила герцогиня. "Нам ещё краситься, а то сидишь тут как, как бы поприличнее выразиться. Оголяться и надевать бельё было стрёмно, но я забилась в угол и с задачей справилась. Платье оказалось безумно красивым. белым, с пышной плиссированной юбкой до колен, с скромным декольте и твёрдым корсажем. И даже вставки тёмно-голубого цвета красоты не портили. Туфли, пропела Каргуля, протягивая коробку. Ой, я, кажется, в раю. Каблуки. Мрдашку ко мне поверни. Тон Ванессы не терпел возражений. Впрочем, я и не думала сопротивляться. Дарик, солнышко моё, ямки, кочки объезжаем. Это хамер, не возмути мотор взвался граф. Ему пофиг на кочки. Я тоже не осталась в стороне от разговоров. О, молочко для снятия макияжа. М-м, да. Шок цивилизации во всей красе, резюмировала юная прилесница. Меня накрасили и причесали, заставили повесить на шею довольно тяжёлое колье и сделать приличный глоток шампанского. И только потом спросили: "Ну что, готова?" "Э, к чему?" Тут же насторожилась я. Каргуля смотрела как на больного многоречю любимого ребёнка. Глаза графа Дорилейля в зеркале заднего вида сигнализировали о том же. Лёля, мы несколько тысячелетий готовили эту встречу. А как вы оказались на трассе? не впопад спросила я. Герцигини тяжело вздохнула и тоже ответила не в тему. Лёля, он ради тебя на должностное преступление пошёл. Взломал временной поток, чтобы сохранить память мне, Оресу, Дарлею и Верелю. Запретние твоё, будь оно проклято. Не уничтожил. Своё святилище под выгрибную яму отдал, и вообще на ресничках Ванесы заблестели слёзы. Под жавгубке герцогиня продемонстрировала свои руки. Я очень долго вглядывалась, прежде чем поняла. Перстня, который помогал блондинке скрывать истинный возраст, нет. Он вернул мне молодость, Лёля, потому что решил, что ты расстроишься, если снова увидишь мои морщины. Помог пережить нам восстание людей и все эпохи, отделяющие от твоего времени. Чёрт. Значит, Варель тоже здесь. Очень хотела скрыть на этом вопросе смущение, но Каргуля всё поняла, однако ответила: "В Лондоно ехал. Он наконец нашёл себе подружку. Через Фейсбук познакомился. У меня челюсть отвисла. А-а Орис, мордашка коргуля продемонстрировала эмоцию, которую иначе как фу не расшифруешь. Ну он же статуса бога добился. Я снова выпала в осадок. А Ванесса немилостиво продолжала. Не знаю, с чем он заведует с справедливостью. А как же Ркас из Умилосья? И она с справедливостью. И дитёнок их тоже, семейный подряд. Мафия. Честь упала не на грудь, нет, укатилась куда-то в район коленок. Ну, дитёнок ещё ладно, продолжала разведать Москва-Горгуля. Но Орис и Эркас, знаешь, оказалось, что она совсем не стерва. А в сравнении с ним – сущий ангел. И вообще, мир, которому покровительствуют два бога справедливости – это что-то с чем-то. Ага, представляю Ориса в этой роли. Пришел вор домой, лег спать, а проснулся уже без руки. Или покувыркался благородной эльф с чужой женой. а проснулся с клеймом изменника на лбу. А что? Сорис останется. Кстати, он перед тем, как к богам уйти, э, все свое имущество племяннице отписал. Кому? Подбирать челюсть уже бесполезно, да? Каргуля ответила в тон и выражение лица спародировала. Тебе. И так как резинда женщина, и ей ничего, кроме приданного, не положено, тебе, дорогая моя, чуть ли не все имущество рода фактимус досталось. Вспомнился особняк на задворках страны. Тот самый, рядом с которым не то что Эрмитаж, а алмазный фонд Кремля отдыхает. Стало дурно. Аванесса добавила. Мы все сберегли. Правда, часть пришлось в английские фунты конвертировать. Чтобы хоть как-то отвлечься, глянула в окно. Оказалось, ежем в центр. А что с изобретением? Осторожно осведомилась я. Почему ты назвала его проклятым? Безмолствувший всё это время Доралейль -э безжалостно захохотал. В анасе было сдержаний. Банально хихикала. Вот когда с архом разберёшься, я тебя с одним человеком познакомлю. Он всё-всё расскажет. И про водяной затвор, и про взрывоопасные газы, и пока не поймёшь, не выпустит. Я эту услугу отдельно оплатила. Мать моя женщина, не хочу. Девочки, мы подъезжаем, сообщил синеглазы граф. Сердце ушло в пятки. даже не сразу узнала кофейню. Не дойду, резюмировала я, зажмурилась. Вместо слов поддержки услышала суровое: "Лёля, имей совесть". Он сидел у окна, задумчивый и очень серьёзный. Если не приглядываться, обычный парень. Просто плечи слишком широкие. Спина удивительно прямая. Лицо, исполненное благородства. Глаза. Глаза умопорачительные, стальные. И волосы цвета не то платины, не то серебра. Вот только вместо косы непослушная копна до плеч и длинная неровная чёлка. Он заметил меня сразу. Поднялся С замиранием сердца, проклиная высокие каблуки и дрожащие коленки, подошла. Эльфийский бог отодвинул стул, галантно помогая усадить мою красоту за столик. Подозвал официанта. Заказанный кофе ждали в полном абсолютном молчании. Прошло минуты три, но мне показалась вечность. Вот и мир за это время успел посереть. На небо наползла туча, по стеклу побежали первые капли такого обычного, такого банального московского дождя. Чёрт. Какая же я дура. Аромат кофе щекотнул нос. Я облегчённо выдохнула, потому что теперь можно делать вид, будто изучаю пенный ободок и не смотреть на Бога. И ещё Можно, как следует рассмотреть логотип кофейни на чашке, исследовать собственное отражение, поразмешивать, покрутить блюдце, выпить в конце концов. Короче, вариантов моря была бы фантазия. Я нервно подхватила ложечку, вот только пакетика с сахаром на блюдечке не обнаружилось. Какого чёрта? Перевела взгляд на чашку арха — О-о-о, а ему сахар дали. — Бери, не стесняйся, — предложил он. Даже чашку ко мне придвинул. Сантиметра на полтора. И я поверила. Потянулась за вожделенным пакетиком, как глупая наивная мышка за сыром. Рука мгновенно оказалась в капкане. Спустя еще одно мгновение. На оцепеневший палец вернулось кольцо с бриллиантом в форме капли. Чёрт. Как, какая же я дура. Лёля. Ну, перестань дуться, шепнул Арх. Кто дуется? Я дуюсь. Да я. Я. Я люблю тебя. Сказали одновременно и замерли как школьники на первом свидании. чёрну, всё не как у людей. Я люблю тебя. Повторил Арх, и от его голоса мурашки по спине побежали. И никогда, слышишь, никогда не отпущу. А если будешь дурить, например, с рулём, знаешь, что сделаю? Что? Жалостливо прошептала я. Серебряноволосый бог придвинулся и сказал проникновенным шёпотом: зовшет, тоскаю. И подарил ту самую улыбку, от которой сердце плавится, как шоколадка в зной. Я тоже улыбнулась. Но не столько Архо, сколько мысль о том, что совершила далеко не все глупости, а это значит, значит, скучать по им ушкам не придётся. Конец книги.